Мы пришли в Анкрат по приграничным дорогам между Рона и Геллетом. Снори путешествовал с прирожденной осторожностью, которая неоднократно спасала нас. Принимал решение задержаться в лесу, и потрепанные в боях войска проходили мимо. Мы уходили в поля кукурузы, и тут же показывались разбойники, ищущие чем бы поживиться. И я еще меньше, чем Снори желал подобных встреч. Но мои органы чувств были приучены улавливать угрозу скорее в переполненном пиршественном зале или среди курильщиков опиума, чем верхом на коне под открытым небом. В городе пен, что почти на границе Анкрата, я купил дорожную одежду поприличнее. Я постарался выбрать что-то достаточно качественное, чтобы было видно, я не простой человек. Хотя, конечно же, вовсе не горел желанием, чтобы однажды нашли мой труп в добротных сапогах и прочной одежде, способной выдержать суровые условия. Я не доверил ранейцу, пошив плаща и шляпы, но решил, что смогу перетерпеть суету портного из анкрата. Снорри так часто топал и фыркал во время примерки, что пришлось это его на поиски более подходящего топора. Едва он ушёл, мне стало не по себе. Это не имело ни малейшего отношения к лёгкому растяжению, связавшей нас магией. Просто я был уверен, что некромантка, пытавшаяся нас уничтожить в Чами Никсе, всё ещё у нас на хвосте. Она или то существо, что смотрело на меня из-под маски в опере. Именно для него была расставлена ловушка молчаливой сестры. Теперь я не сомневался. Она была готова принести в жертву две сотни жизней, включая жизни высшей знати вермильона и, вот же проклятие, меня в их числе, чтобы сжечь это чудовище. Оставалось только молиться, чтобы трещина, которую я устроил в ее заклинании, не дала ему вырваться. И, конечно, за любым углом могли притаиться другие слуги мертвого короля. Даже в мастерской портного. В конце концов, я покинула Пен с чувством облегчения. Я уже привык находиться в пути и сомневался, что, оказавшись снова в оседлом состоянии, смогу в полной мере быть спокоен. Мы обогнули горы Матерак, унылый хребет, начисто лишённый величия аупов, и выехали на дорогу, ведущую в Рим, по которой, как я уже давно твердил, и надо было ехать с самого начала. Она лучше вымощена, безопаснее, здесь постоялые дворы и бордели, да ещё и равномерно распределённые. И даже пара десятков довольно крупных городов. И отлично просматривается. Снори погнал Слейпнер по древней брусчатке. Стук копыт по камням кажется мне звуком цивилизации. В деревне же сплошная грязь, по которой не подсокаешь. Так почему мы рискуем теперь? Скорость. А какая? Я прикусила язык. Какая разница? Для Снори большая. Его жена и младший сын попали в плен, наверное, уже несколько месяцев назад. до того, как его в цепях пригнали в вермильон. И если они выдержали все это время, трудясь по воле некромантов затонувших островов, несколько лишних дней погоды не сделают. Впрочем, этого я не мог ему сказать. По большей части потому, что меня вполне устраивают мои зубы, ну и ангел, что шептал мне, точно не одобрил бы. А разругаться с ангелом, живущим у тебя под кожей, точно не лучшая идея. Этот ангел самый вредный. Мы и так поспешаем. С чего бы вдруг именно сейчас набирать скорость? Я решил, пусть он скажет это сам. Лагать самому себе вслух, да ещё и при свидетелях, труднее. Пусть он сам скажет, что и правда верит, что его жена и ребёнок живы. «Сам знаешь». Он мрачно взглянул на меня. «Всё равно, скажи». «Голоса. Нужно это сделать. Сбросить проклятие этой суки. Раньше, чем голос, который я слышу, перестанет намекать и начнёт требовать». Я разинул рот от удивления. Рон протрусил еще метров двадцать, прежде чем я собрался с силами и смог сомкнуть губы. «Хочешь сказать, что ты не слышишь голос?» Снори нагнулся и осклабился. Он умудрялся скалиться так, что я тут же вспоминал о том, что он называет свой топор по имени. Я едва ли мог это отрицать. Голос, что еле слышно нашептывал в кампере, день ото дня звучал все отчетливее и повелевал все чаще. Сначала я решил, что это и есть то, что имела в виду кузина сэра, призывая меня прислушаться к голосу совести. Возможно, я вообразил, что переизбыток свежего воздуха и отсутствие алкоголя впервые в жизни сделали меня безоружным перед нудным монологом совести. Впрочем, когда мне уже далеко не первое утро подряд читали благочестивые лекции, я начал сомневаться в правомерности этой гипотезы. Ясное дело, едва ли все вот так ходят, выслушивая тошнотворно правильного соглядатая без сна и отдыха. Так и с ума сойти недолго. И никакого удовольствия от жизни. «И что этот голос говорит тебе?» Спросил я, все еще не признаваясь ни в чем. Снорри снова смотрел на дорогу, повернувшись ко мне широкой спиной. «Я обреченный на тьму ял Я расколот ею. сам так как думаешь, какие тайны нашептывает ночь?» «Хм, звучало это нехорошо. Хотя, откровенно говоря, я бы не отказался поменяться». У меня-то в мозгу всё время кипели какие-то неудобоваримые намеки По большей части я без особого труда их игнорировал. Хуже было на каждом шагу выслушивать упрёки по поводу моих моральных качеств. У твоего голоса есть имя? Её зовут Аслаук. Её? У тебя женщина. Я не мог скрыть жалобную интонацию, да и не пытался. Локи возлёг с йотуншей, красавицей из паучьей тенью. Снори говорил абсолютно серьезно. Он совершенно точно не сказки рассказывал и немного медлил, повторяя причудливые подробности. «Она родила 100 дочерей в темных местах мира, и ни одна из них не вышла на свет. Старая Элида рассказывала нам эту историю. Теперь одна из этих дочерей идет в моей тени». «Значит, у тебя красавица с грязными помыслами, а у меня благочестивый зануда. Ну и где же справедливость?» «Звать как...» Снори бросил взгляд на меня. «Барракель. Думаю, именно о нём бубнил с кафедры мой отец. Впрочем, я точно прежде не слышал этого имени. Я был уверен, что Баракель, предоставь я ему такую возможность, нагрузит мои бедные уши подробностями своей родословной. Он казался бесплотным голосом, влюблённым в собственные интонации. К счастью, его визиты ограничивались несколькими минутами перед тем, как рассветное солнце высветит горизонт. В остальное время я мог спокойно игнорировать его. А поскольку я почти полностью состою из грехов, нуждающихся в порицании, на прочее времени толком не оставалось. «Так, похоже, нам всё-таки надо поспешить, пока баракель не сделал из тебя приличного человека. И прежде чем Аслаук не сделала меня дурным, она от тебя не в восторге, Ялл, имея это в виду». «Ты бы слышал, что Баракель думает по поводу язычника, которого я выбрал себе в попутчике». Как ответный ход, это было не дурно, но, увы ах, мой ангел весь тот месяц, что мы с ним болтали, превозносил снори как недосягаемый образец, поэтому я даже обрадовался, что Норсиец меня не расслышал. Мы ехали весь день, солнце пекло немилосердно. Оказалось, в Анкрате лето, о котором мы уже почти успели забыть. Может, конечно, погода повлияла на мои суждения, но скажу, Анкрат показался мне прекрасным уголком Империи. Куда чище роны, с ухоженными полями, отрадно почтительными крестьянами и подобострастными торговцами, охотящимися за деньгами. Я весь день старательно высматривал в сноре признаки тёмной силы, хотя совершенно не представлял, что буду делать, если вдруг обнаружу их. Хватит и того, что я был прикован к воинственному викингу и отправлен на самоубийственную спасательную операцию. Теперь ещё оказалось, что я прикован к тому, кто в минуту может превратиться в порождение тьмы». День прошел довольно мирно, и с нори не проявлял никаких демонических наклонностей, хоть я уже и успел убедить себя, что его тень несколько темнее, чем у остальных, и то и дело приглядывался к ней, пытаясь рассмотреть новую возлюбленную напарника. Мой собственный маленький подарок от молчаливой сестры разбудил меня с первыми лучами солнца, как раз когда петухи прочищали горло, собираясь встретить новый день. «Язычник стал слугой тьмы», «Ты обязан сдать его какому-либо подходящему члену церковной инквизиции». Баракель говорил совсем негромко, но в его голосе было что-то такое, что я не мог игнорировать. И тон его страшно раздражал. Э что?» «Его необходимо арестовать». Я зевнул и потянулся. Приятно снова оказаться в кровати, пусть и одному. «Я-то думал, Снори твой любимчик. Тот, кем я точно не смогу стать». «Даже язычник может обладать чертами характера, достойными восхищения, а в диких краях встретить образец для подражания не просто принц Ялан. Однако он не наделен истинной верой и потому одержим и безнадежно запятнан. Дыба и костер – его последний шанс облегчить приговор в аду». «Хмм, я почесал яйца. Чужие блохи – не столь большая цена за удобство сна в нормальной постели». «Не думаю, что он скажет мне за это спасибо». «Нужды с не имеют значения, принц Ялан. Зло, овладевшее им, должно быть выжжено. Ее нужно обратить в огонь и...» «Ее? Значит, ты знаешь то что едет со с Старая приятельница, да?» «Всякий раз издеваясь надо мной, ты подвергаешь свою душу опасности, Ялан Кендет. Я слуга бога на земле, сошедший с небес». «Зачем?» «Зачем Бог сотворил блох? Он тебе ни разу не говорил?» «Ха, попалась, паразитка!» Я раздавил её ногтем. «Ну и что у нас сегодня, баракель Что-то полезное, что мне нужно знать? Давай-ка послушаем эту божественную мудрость». Не то чтобы я верил, что он ангел, и уж тем более я не рвался обсуждать возможность существования таковых, у меня на шее всё ещё были синяки от пальцев мертвяка. «Просто я считал, что конкретно Барракель не лучший образчик. В конце концов, ангелы должны быть такими величественными, в золоте и перьях, с пылающими мечами и изрекать мудрость на разных языках. Я не ожидал, что ангел будет прятаться и бубнить мне в ухо поутру, что пора вставать. Да еще и голосом, подозрительно напоминающим отцовский». Баракель немного помолчал, потом петух проорал дурным голосом осанну рассвету, причем совсем близко. И я решил, что ангел уже ушёл. Тёмные путники на дороге, рождённые пламенем. Принц послал их. Принц тьмы и мщения. Принц молний. Принц терний. Они его порождение. Посланцы грядущей судьбы. Эта тирада заставила меня, опять была задремавшего, встрепенуться. Какая чушь! «Что-то подобное расскажет за пол медика предсказательница эстепрутого цирка». Я еще раз зевнул и снова почесался. «Какой принц? Какая судьба?» «Принц Терний. Тот, чей рот обрушит небеса в пекло и раскроит мир на части. Его дар — смерть ангелов. Смерть». И, к счастью, он притих. А солнце тем временем расчистило горизонт за пределами моей заплесневелой каморки Я потянулся, зевнул, почесался, поразмышлял о конце всего сущего и снова заснул. Мы покинули постоялый двор, предварительно позавтракав потрохами и жареной картошкой и запив их легким пивом. Пока что прославленная анкратская кухня оказалась наименее приятным из того, что было в этой стране. Но когда едешь на лошади много недель подряд, вырабатывается такой аппетит, что сожрать можно что угодно. Даже лошадь. Снова выехав на дорогу, ведущую в Рим с грязной тропки, я привычно предался мечтаниям. Тем, что вполне могут доконать вас в пустынной местности, но это та роскошь, которую нам предоставляет цивилизация. Я сообразил, что понятия не имею, зачем нужна печень, и что точно больше не буду ее есть. Тем более на завтрак. Тем более с чесноком. Снори прервал мои размышления, показав вперед, на дорогу. Группа потрёпанных путников направлялась на север к городу Крад, перегородив нам путь. Кто-то катил тачки, другие тащили пожитки, а при некоторых были лишь лохмотья. И не единая чистая руки или ноги. Все были перемазаны какой-то чёрной грязью. «Беженцы. Тёмные путники». В голове прозвучало эхо пророчества Барракель. «Когда мы их нагнали, оказалось, что у многих были ещё свежие открытые раны». И все, мужчины, женщины и дети, были черны от сажи или засохшей грязи, а может от того и другого. Снори подогнал слепнер поближе и извинился. Я последовал за ним, стараясь не дать никому из них дотронуться до меня. «Что здесь произошло, друг?» Снори наклонился с седла к высокому дядьке, по-крестьянски тощему, с уродливой рваной раной на макушке. Тот посмотрел на него безо всякого выражения. «Набег». Едва слышно пробормотал. «Откуда?» Но человек уже отвернулся. «Норвот», — ответила седая прихрамывающая женщина. «Сожгли его. Теперь у нас ничего нет». «Войска оборона Кена? Анкрад воюет?» Снорри нахмурился. Женщина покачала голову и сплюнула. «Набег. Люди из Ренара. Все сжигают. Иногда рыцари и солдаты. Иногда всякий сброд». «Дорожная грязь». Она отвернулась и опустила голову, погружённая в своё горе. «Простите». Снори не пытался подбодрить её или заверить, что всё образуется, но он хоть что-то сказал. «Я бы и этого не смог». Он натянул поводья, и мы поехали дальше. Мы проехали сквозь нестроенные ряды беженцев, которых было, наверное, человек тридцать, и прибавили скорости. Какое облегчение, что вонь осталась позади. Я пробыл бедняком пару дней, и мне не понравилось. Те, кто уцелел в Норвуде, и так были бедны, а сейчас у них и вовсе не осталось ничего, кроме нужды. Они надеются броситься к ногам короля Олидана и умолять о милосердии. Такова мера их отчаяния. Меня по-прежнему раздражало, что снори столько знает о странах, от которых его родину отделяет целое море. Естественно, я слышал об Олидане. Его репутация достигла даже моего уютного мирка. Бабка жаловалась на его интриги. Но кто там правил в кеннике и какие отношения связывали Анкрат и его блотистого соседа, я не имел ни малейшего представления. Снори упрекнул меня за пренебрежение к истории Империи, но я сказал ему, что история – это всего лишь устаревшие новости, пророчества, которые уже не удастся продать. Меня больше интересовали текущие события. Особенно текущие события моей жизни, каковые могли сильно измениться в Крате. Будут женщины, вино и песни – все, чего мне так не хватало в нашем долгом и тягостном путешествии. Особенно женщин. К тому же, где еще искать мудрецов, способных снять оковы молчаливой сестры, привязавшей меня к Снорри? Дорога на Рим несла нас быстрее реки, и мы увидели впереди город Крад, когда солнце опускалось за его башни, вырисовывая черные контуры шпиля и стен. Я слышал, что столица Олидена соперничает в роскоши с вермильоном, и здания там поистине великолепны. Мартус пару лет назад ездил туда с дипломатической миссией и расписывал Анградский дворец как руины какой-то башни зодчих. Но мой брат склонен преврать а меня вскоре ждала возможность проверить всё лично. Мы его объедем. Снори ехал теперь позади, и когда я оглянулся, его лицо было в тени, лишь брови и скулы разовели в закатных лучах. Ерунда. «Я принц Красной Марки. У нас с Анкратом соглашение, и навестить короля мой долг». «Да какой там долг. Город Крад был моим последним шансом избавиться от проклятия молчаливой сестры. Если повезет, удастся уговорить короля Олидана помочь. У него на службе состоят маги. Да, даже если и не выйдет. В таком древнем городе точно найдутся мастера по этой части». Прежде я ни во что такое особо не верил и говорил, что это лишь зеркала, дым и старые кости. Но даже принцу красной марки приходится иногда пересматривать свои суждения. «Нет», — сказал снори. В полутьме я не видел его глаза, но когда длинные тени легли на дорогу, я вспомнил, что, наверное, с ним сейчас говорит Аслаук, его тёмный дух, и льёт яд ему в уши, покуда солнце не освещает мир. «Без подготовки оно не очень-то хорошо. В первый раз так и вышло, да? Хочешь спасти Фрейю, маленького Игиля, разделать Свена, сломай весло на куски?» Пора подумать головой, понять, что именно нас ждёт, и выстроить план. Надо было как-то его задеть, пусть и рискуя пробудить в нём викинга и расхлёбывать последствия. Это город Крат. Сколько мудрости мира происходит отсюда. Копни что угодно из того, что говорят мудрецы, поглубже, и обнаружишь документ, хранящийся под сводами лувы. Я перевёл дыхание, вывалив всё, что мог вспомнить из рассказов своих учителей о Крате. Разве время, проведённое здесь, не окупится? Какая-нибудь информация о том, что из себя представляют твои враги, может, противоядие от гули и отравы, или даже способ спастись от проклятия, тяготеющего над нами. Ты рискуешь ехать по дороге на Рим, несёшься на север со всей мочи, надеясь успеть, покуда тьма не совратила тебя, а решение может быть прямо за этими стенами. Молчаливая сестра – не единственная колдунья разрушенной империи, совершенно точно. Давай найдём ту, что сможет нам помочь. Теперь кони стояли нос к носу. Мы смотрели друг на друга... и я ждал ответа. Молчание затянулось. «Согласен с тобой», сказал наконец Нори и пришпорил слепнер в направлении к городу. Однако, когда он проехал мимо, чувство облегчения, охватившее меня, испарилось. Я сообразил, что не знаю, с кем именно он говорил, со мной или со своим демоном. Я чуть подождал, пожал плечами и поскакал следом. Кому какая разница? Я получил, что хотел. Шанс. В конце концов, именно это и нужно человеку. Большой город, полный греха и порока, и шанс. «Аслаук говорит о тебе», — сказал снори когда я поравнялся с ним на дороге. «Говорит, свет повернет тебя и поставит у меня на пути». Голос его звучал устало. «Сомневаюсь, что дочь Локи может сказать что-то правдивое больше, чем наполовину. Но у нее золотой язык, и полуправда...» Пусть наполовину, но все же правда. Так что, поверь мне, дурным будет совет, ведущий к попытке меня остановить. Ха, я хлопнул его по плечу, и в руке болезненно отдались разряды магической энергии. Ты вообще можешь представить худшую кандидатуру на место того, кто станет слушать ангела с Норри?